худшие из зол. «Я буду играть за рыся, а ты за теня!» Малыши тыкали пальцами в планшет, не обращая внимания ни на что вокруг. «А я за ртутя!» Встрял третий, самый младший, но старшие даже ухом не повели на его слова. «Рыся, ртутя...» Бесполезно объяснять. Склоняет по второму склонению хоть тресни. Видели бы меня ученики и коллеги, изумились бы, почему я за чистоту и правильность языка не ратую. Меня всегда возмущали искажения в речи. Теперь не только не морщусь, горжусь, что мои подопечные сами устанавливают языковые законы, творят мир. Волшебники, да и только. Мы возвращались в дальние прогулки, но как вошли в город, братва тут же достала планшет, один на троих, чтобы поиграть хоть на ходу. «Споткнётесь, смотрите под ноги!» – шипела я, но всё было зря. «Упадём, встанем!» Философски повторял услышанные слова старший. «Не бойся, феечка!» Вот объяснение моей покладистости и мягкости. «Я фея, аналог крёстной в магическом мире для этих парней, потомства Турабара и Юнис. А также для двух тенят Солии, сыночка Амитеи, дочери Лерары. И в каждом на свой лак я души не чаяла». Дома уже ждала Юнис. Её светлая пушистая голова выделялась на фоне траурных гарпировок. «Сейчас мы все получим разгон». Два белоголовых мальчишки и один отчаянно рыжий и вихрастый, вылитый туробар, спешно вымыли руки, подставили матери щёки и, получив с материнскими поцелуями гостинцы, утекли, словно превратившись в бессмертных бойцов компьютерной игры. Теня, ртутя и рыся. «Что нового?» – спросила я, когда мы остались одни. Лицо подруги было спокойно, значит, всё хорошо. «От тебе привет!» Я кивнула, привычно вздохнув. «Что я буду делать без приветов Турабара?» «Он приехал уже!» «Приезжал!» «И опять уехал!» Я опять кивнула. Боевой маг, впрочем, как и все взрослые маги, пропадал на работе. Жена его отводила душу на своей. Виделись супруги всё реже. Детей чаще слышали, чем видели. Как только мои подруги становились матерями, они просили, чтобы я их детям стала феей. Когда была жива мама, это не обязывало меня ни к чему. Она до рождения детей окружала будущую мать такой чрезмерной заботой, такими предосторожностями, что других не нужно было. Когда рождался ребёнок, мама помогала и женщине, и ребёнку. Дети росли, а связь между бабушкой и внуками не распадалась. Мама просила привозить ребят к нам. И все дети моих подруг имеют замечательные воспоминания о жизни в большом доме. Оставшись одна, я больше стала похожа на феечку. Забирала детей на лето, чтобы у них были беззаботные впечатления. Для чего нужен огромный дом, если не для того, чтобы по нему бегали, прыгали, прятались по темным углам. В запущенном саду все разрешалось сделать, лишь бы не ломали ветки деревьев и зря не рвали цветы. Моя приятельница Скорбь ушла через год. Подружка, боль утратой, покинула меня немного позже. Моя жизнь изменилась. Я стала старше, солидней, перестала порхать. Неизвестно за что, меня стали уважать ещё больше. Я же словно стояла на пронизывающем ветру и стыла. Третий год мне не хватало маминого тепла, и я не могла привыкнуть к холоду невозможности видеть мою лучшую подругу только во сне, а общаться на его за обеих. Я обжигалась о него всякий раз, когда по привычке хотела что-то сказать маме, поделиться с ней. Он, стылый внутренний холод, тут же приводил меня в чувство, давая понять». Это уже твое прошлое, дорогая. Раньше я поражалась, как могут люди жить после гибели любимых. И жить долго. Теперь по своему опыту скажу. Они, наверное, как и я, не имели возможности сидеть и круглосуточно печалиться. Их всегда доливал кто-нибудь или что-нибудь. Я готовила выпускной класс к экзаменам. Подруги приходили то с одной оказией, то с другой. И я не заметила, как со смерти мамы прошли годы. Это лето – мое первое нерабочее». Прошлой весной меня забраковала медкомиссия. Я никому о том не говорила. Сама еще не до конца поверила, что Капусткина Клеопатра Петровна удалена за ненадобностью. Да и говорить, собственно, некому. Заняты все. В июне я жила с детьми Рирары и Соли, в июле добавился сыночек Амитеи, в августе забрали всех, и я почти затасковала, пока Юнис не подкинула своих. Ее снарядили в командировку. Я не скучала по школе, но давила неизвестность. «На что я буду жить?» Сбережений я не делала. И так еле-еле заработала, чтобы выкупить дом в свою собственность. Магическим ремеслом я не зарабатывала, за услуги брала символические, чтобы не возникало вопросов, да и что наживаться на божьем промысле. Я еще не забыла милость богов, пощадивших меня. Перед маминой смертью я прервала магическую службу по профилю, и до сих пор у меня не возникало желания заняться чьей-нибудь судьбой. Меня не теребили, понимали, что взять с меня нечего. Волшебница сама должна хотеть пользоваться магией. Этим летом я дни напролёт бродила по дому и саду, ежедневно прощаясь с ними. В сентябре я выставлю его на продажу. И дело не в деньгах. Не могу за печной мышью жить одна в огромном доме, который мыслился, чтобы стены его тряслись от шума и смеха. Мама выбирала его, её нет, а у папы другая женщина. Изменения в моей жизни тоже не остановить, я понимала это. Нет больше Клеопатры. Никто не назовёт меня ни умницей, ни тем более красавицей. Прежние Клео Мерамары я тоже в себе не замечаю. Осталось худший зол. Должно же оно было когда-то вылезти. «Как твоё здоровье?» – услышала я Юнис. Я досадливо поморщилась. Раньше я верила в слово. Мне казалось, словами всё можно решить. Теперь я тяготилась ими. Не выносила разговоров, тем более расспросов. Слова нужны, чтобы скрыть пустоту, выразить негативные эмоции, обмануть и спутать. Ничего и никогда слова не решают. «Я хотела тебя спросить», – язвительно заметила я. Причину своего яда я не смогла бы и сама объяснить, капает с языка и всё. Сдерживаться у меня не было сил. Я давно пустила всё на самотёк. Ни в чём передо мной Юнис не виновата, разве что вопросы задаёт. Со мной лучше молчать. Но подруга, как ни в чём не бывало, откликнулась. «Ничего критического. Больше гуляй. А так...» «Я теперь вижу его, Юнис», — отрывисто бросила я, отворачиваясь от гостьи. «Вижу своё плетение. Последний барьер мой открылся. И скажу, зрелище не для слабонервных. К трубкам неаппетитно-пыльно-грязного цвета с частыми поролехами я долго привыкала. Настоящая волшебница должна видеть плетение». Соля, в свое время на пальцах открывшее мне существование плетений, уверяла, что от моего трудно оторвать взгляд. Я пока вижу только свое, полагаю, это только начало. Дорого бы я дала, чтобы не видеть этой мерзости вовеки вечные, но такова моя судьба: не держится она середины. Получать пинки и тычки ни за что, быть осыпанной милостями и авансами тоже ни за что. Я давно не сопротивляюсь рокам, но быть окружённой остаток жизни такими прелестями… Можно подумать, я не сознаю собственного убожества. Права была мама, выбрав мне красивое имя. Настало время смириться. Вот только вылью на кого-нибудь скопившуюся во мне гадость и сразу начну смиряться. Та от неожиданности подпрыгнула. «Как? Неужели ты, Клео, всё-таки стала волшебницей?» — говорила мне замешательство Юнис. «Подумать только, ты же кто угодно, но не маг. Если ты что-то и стоила, то это время безвозвратно ушло. Второй год уже пошёл». Злилась я на себя. С чего я вздумала секреты раскрывать? Сперва думала, галлюцинация, пыталась потрогать. «Можешь мне не врать, подружка. Знаю, что меня на работу не подпускают ни из-за бледного цвета лица». «Ты опустошена, Клео», – не сразу призналась Юнис и сразу заторопилась с объяснениями. «Опустошение только магическое». Как обычный человек, ты можешь жить сколько хочешь. Вот как. Спасибо, Юнис. Я прервала поток слов. Юнис – целительница, лечит и выхаживает магов и волшебниц, а вот насчёт обычных людей, думаю, не так компетентно. Во всяком случае, меня ты не в состоянии вылечить, да она и не хочет. Медицина отстала от меня, а я не докучаю ей. Вы хотите, чтобы вас однажды скрючило или рот к уху переехал? Вспомнила я, как возмущённо спросил терапевт, ознакомившись с моей кардиограммой. «Вам только 29, себя не жалко?» Я холодно смотрела в сердитые глаза врача, спрятанные за очками, и напряжённо думала. «Где же ты был, когда она болела, мучилась, умирала?» «Для вас она была пациенткой в возрасте и ничего больше. Никто, кроме Юнис, не предложил лечения, зато как красиво говорим. Как я вас всех ненавижу!» Он выдавал заключение о состоянии здоровья. Им я к работе не была допущена. Крепким сердцем я никогда не отличалась. Особенно в юности оно билось так, что ещё немного и остановится. Но сейчас я могла присягнуть, что у меня ничего не болит, что редко со мной случается. Ничто не тревожит, кроме жизни и расспросов. И вот, оказывается, я гнила насквозь. Я отогнала горькие сожаления. Время поплакать ещё будет в волю. Я выдохнула. «Я скоро продам дом. Если можно, попроси солью, пусть приглядит мне что-нибудь на воздухе, как можно дешевле». «Ты не должна, Клео!» Я сжала зубы, сдерживаясь. «Я так хочу, Юнис!» Ощетинилась я. «Раз в жизни могу я сделать то, чего хочу?» Выговорив, я словно выключилась. А Юнис, вспомнив о деле, выскочила из комнаты. «Я не хотела упрекать, так вышло. «Так всегда выходит в последние годы. Я старая, больная, безработная и одинокая, да ещё обиженная. Чем мне ещё заниматься? Попрёками».